Некогда мы пришли в эту страну, тогдашнюю Родезию, чтобы поддержать освободительную борьбу. Теперь, почти через три десятка лет после освобождения, мы снова здесь, как плохо замаскированные колонизаторы. Мой брат из тех, кто продает все наши давние идеалы. В нем нет ни капли достойной веры в силу народа и его победу. Веры, которая однажды освободила нашу собственную страну. Хун закрыла глаза... Прислушалась к звукам ночи. Мало-помалу мысли о «ма-ли» и их разговоре погасли в усталом мозгу. Сон подступал все ближе, как вдруг к хору цикад примешался посторонний звук, хрустнула ветка. Хун открыла глаза, выпрямилась в кресле. Цикады умолкли, и она сообразила — поблизости кто-то есть. Она бросилась в бунгало, заперла дверь, погасила зажженную лампу. Сердце билось учащенно, ей было страшно. В темноте за стенами кто-то прятался, и под его ногой случайно хрустнула ветка. Она опустилась на кровать, в ужасе ожидая, что этот кто-то войдет в дом. Но из мрака никто не вышел. Почти час минул в ожидании. Потом она встала, задернула шторы, села к письменному столу и написала письмо, которое днем сложилось в уме. Глава 31. Несколько часов Хун писала отчеты о событиях последнего времени, отправной точкой которых были ее брат и странные сведения, полученные от шведки, судьи Бергитты Руслин. Писала для самозащиты. А вместе с тем раз и навсегда констатировала — что ее брат — коррупционер и один из тех, что стремятся подчинить себе Китай. Вдобавок он и его телохранитель Лю замешаны в ряде жестоких убийств далеко за пределами Китая. Кондиционер она отключила. Так легче расслышать звуки снаружи. В духоте комнаты толклись вокруг лампы ночные насекомые, тяжелые капли пота падали на стол, У нее, безусловно, есть серьезные причины тревожиться, — думала Хун. Жизнь научила ее отличать реальные опасности от мнимых. Я жу, конечно, ее родной брат, но он без колебаний использует любые средства, лишь бы достичь своих целей. Она не возражала против развития, последовавшего за новыми планами. Окружающий мир менялся, и руководство Китая тоже приходилось искать новые стратегии, чтобы разрешить сегодняшние и завтрашние проблемы. Сомнение у Хун и многих других вызывало то, что социалистические основы не были увязаны с развитием экономики, где большое место занимал свободный рынок. Неужели альтернатива невозможна? Она не могла с этим согласиться. В такой могучей стране, как Китай... незачем продавать душу в погоне за нефтью, сырьем и новыми рынками сбыта для своей промышленной продукции. Разве не великая задача показать миру, что жестокий империализм и колониализм не являются необходимым последствием развития страны? Хун видела алчность в людях более молодого поколения, которые, благодаря деловым и родственным связям, а в особенности благодаря беспардонности сумели сколотить крупные состояния. Они чувствовали себя неуязвимыми и оттого становились еще более жестокими и циничными. Она намерена оказать сопротивление им и я-жу. Будущее пока не решено. все по-прежнему возможно. Закончив, она перечитала написанное, кое-что подправила и уточнила, запечатала конверт, адресовала его Ма-Ли и легла в постель. Из темноты за окном не долетало ни звука. Но заснула Хун далеко не сразу, хотя очень устала. В семь утра она встала и с веранды смотрела, как солнце поднимается над горизонтом. А когда пришла в ресторан позавтракать, мали уже была там, Хун села за тот же столик, заказала официантке чай и огляделась, За большинством столиков члены китайской делегации. Мали сказала, что хочет спуститься к реке, поглядеть на животных. — Приходи ко мне через час, — тихо сказала Хун. — Номер двадцать два. Мали кивнула и вопросов задавать не стала. — Как и меня, — подумала Хун, — жизнь научила ее, что секреты существуют. Всегда. После завтрака она вернулась к себе, чтобы дождаться Мали, Времени достаточно. Отъезд на экспериментальную ферму назначен на полдесятого. Ровно через час Ма-Ли постучала в дверь. Хун отдала ей написанное ночью письмо. — Если со мной что-нибудь случится, это письмо очень важно. Если умру от старости в своей постели, можешь его сжечь. Ма-Ли испытывающе посмотрела на нее. — Я должна за тебя опасаться? нет но письмо необходимо ради других и ради нашей страны хун видела что мали недоумевает хотя та не задавая более вопросов спрятала конверт в сумку какие у тебя планы на сегодня поинтересовалась мали беседа с сотрудниками службы безопасности мугабе мы им помогаем оружием отчасти но в первую очередь тренируем персонал, обучаем ближнему бою и приемам слежки. Да, тут мы эксперты. Я слышу скрытую критику? Конечно, нет, — удивленно ответила Мали. Ты знаешь, я всегда считала, что для нашей страны очень важно одинаково хорошо защищаться как от внутренних, так и от внешних врагов. Многие западные страны, к примеру, спят видят, чтобы Зимбабве превратилась в кровавый хаос. Англия никак не может примириться, что в восьмидесятом эта страна добилась независимости. Мугабе окружен врагами и сделал бы глупость, если б не требовал от службы безопасности работы на самом высоком уровне. Стал быть, он не глуп. Роберт Мугабе умный человек. Он понимает, что должен противостоять всем усилиям давних колонизаторов выбить почву из-под ног правящей партии. Если Зимбабве падет, та же судьба может постичь многие другие страны. Хун проводила Мали до двери и смотрела, как подруга удаляется по выложенной камнем дорожке, петляющей среди сочной зелени. Возле самого бунгала росло палисандровое дерево, усыпанное голубыми цветками. Хун поискала, с чем бы сравнить окраску, но безуспешно. Поднялась с земли опавший цветок и положила между страницами дневника, который всегда держала при себе, хотя записи делала редко. Она хотела устроиться на веранде, изучить доклад о политической оппозиции в Зимбабве, но тут в дверь снова постучали. На пороге стоял один из руководителей поездки, пожилой мужчина по имени Шу-Фу. Хун успела заметить, что он постоянно нервничает, как бы кто не ошибся со встречей. Он менее всего годился, чтобы отвечать за такую большую поездку, особенно учитывая его весьма скверный английский. «Госпожа Хун», — сказал Шу-фу, — «планы изменились. Министр торговли совершит поездку в соседний Мозамбик и хочет, чтобы вы присоединились к нему». «Зачем?»